Глава первая. Город жертвы. Из десяти частей страданий девять в Иерусалиме и одна во всем остальном мире. Талмуд. Аббат Натан. 18 сота. В Иерусалиме нет такого места, при взгляде на которое вы бы не почувствовали, что там было совершено некое жестокое деяние, какая-либо бойня, убийство пришлых или поклонение идолу с кровавыми ритуалами. Уильям Теккерей. Иерусалим стоит на краю Иудейских гор, которые возвышаются посреди современного Израиля и западного берега реки Иордан, отделяя побережье Средиземного моря от бесплодной Иудейской пустыни. Изначально поселение занимало менее пяти гектаров на южной оконечности одного из горных хребтов. К востоку от него раскинулась долина Кедрон с источником Гихон, дававшим воду круглый год, другая долина – Центральная – Историк Иосиф Флавий называет ее Терапионом. Отрезала Иерусалим от западного хребта Иудейских гор. А на юге лежала долина Енома, (Хином), образовавшаяся в результате слияния Терапиона и Кедрона. Долины, вернее глубокие овраги, окружали город со всех сторон, кроме Северной. Кроме того, тут имелись возвышенности Масличная, Елеонская и Храмовые горы, гора Сион, холмы Офель и Армон-Ха-Нациф. Следовательно, сам Иерусалим, также основанный на хребте, превращался в неприступную крепость. Наличие гихона и защита, обеспечиваемая естественными преградами, вероятно, были главными причинами, по которым люди поселились здесь по меньшей мере в пятом тысячелетии до нашей эры. На первый взгляд, все достоинства местности ограничивались ландшафтом. Иерусалим находился в стороне от важных торговых путей, протянувшихся между Египтом на юге, Анатолией на севере и Месопотамией на востоке. Он был основан как одиночное укрепление вдали от Средиземноморских портов и в неприветливой горной части Ханаана, западной части плодородного полумесяца. В библейские времена под Ханааном понималась страна, простирающаяся от северо-западной излучины Ефрата и от Иордана до Средиземного моря. Сегодня эта территория поделена между Сирией, Ливаном, Израилем и Иорданией. Подобно многим другим поселениям, Иерусалим периодически пустел, но, в отличие от них, не исчез. Люди приходили сюда снова и снова, они возводили на склонах близлежащих холмов дома и хоронили своих мертвецов в гробницах, которые вырубали в скалах. Пока в Иерусалиме едва теплилась жизнь, в Южной Месопотамии расцветал Урук, где, по разным данным, проживало от 40 до 80 тысяч человек. Фантастическая цифра для той эпохи. Развивался и сосед Иерусалима, и Иерихон, уже в третьем тысячелетии до нашей эры прославившийся как старинный мегаполис. Титул древнейшего непрерывно заселенного города у него оспаривали богатый финикийский Библ, нынешний Джубель в Ливане, Халеб, Алеппо, и Дамаск. Иерусалим же не мог похвастаться ничем подобным. Кажется, люди в очередной раз покинули его еще до того, как египтяне принялись строить первое из семи чудес света – Великие Пирамиды. Впрочем, окрестности Гихона по-прежнему притягивали крестьян и пастухов, и заброшенное поселение всякий раз возрождалось. Оно расширялось медленно, но неуклонно. И в XVIII веке до нашей эры, когда вавилонские резчики по камню высекали на черном базальтовом столбе свод законов царя Хамурапи, уже упоминалось в египетских текстах проклятий. С помощью этих текстов египтяне пытались наложить заклятие на врагов, используя симпатическую магию. Первый набор текстов был начертан на терракотовых чашах, второй на терракотовых фигурках пленников. Затем предметы ритуально разбили и закопали. Собрав керамические головоломки, археологи прочли иероглифы. Надписи на чашах гласили: Правитель Иерусалима Якир Амму и все слуги, которые с ним. Правитель Иерусалима Сас Ану, Шас Ану и все слуги, которые с ним. В надписях на фигурках тоже упоминается Иерусалим, но сохранился лишь первый слог имени правителя – Ба, где перечислялись враги фараона, а также деревни, города, государства и правители, со стороны которых египтяне чувствовали опасность. Списки проклинаемых были обширны, и в них нередко фигурировали беспокойные селения на обоих берегах Иордана, в том числе Урсалим, Урусалимум или Рушалимум – город, названный в честь Салима. Шалима, ханаанского бога вечерней зари. Древним поселениям всегда угрожала гибель. Их стирали с лица земли природные катаклизмы, внутренние междоусобицы, массовые миграции и атаки врагов. Не каждый населенный пункт разрастался до масштабов города, обзаводился инфраструктурой, обносился крепостной стеной. Поэтому люди априори считали свои немногочисленные города священными и приписывали покровительство им неким высшим силам. На рубеже XI-X веков до нашей эры, когда Иерусалим завоевал легендарный царь Давид, городок уже являлся сакральным, ибо не канул в лету, хотя имел на это все шансы. Ханаан лежал в центре противоборства могущественных цивилизаций – Египта, Хетского царства и Ахейской Микенской Греции, а на его землях хозяйничали разные народы и племена. Мир, в котором существовал Иерусалим, постоянно горел и рушился – Несколько раз умирала сирийская Эбла, в чьих коммерческих документах топоним Салим встречался еще в 2400 году до нашей эры. Пало трое, развалилось царство Шумера и Акада. Все это длилось столетиями, и маленькое поселение в иудейских горах представляло собой едва заметную точку на карте, окутанной беспросветной тьмой. Из Ветхого Завета и других исторических документов мы знаем совсем немного об Иерусалиме до 14-13 веков до нашей эры, приблизительного времени проникновения евреев в эту землю. Египтяне захватили Ханаан в конце 15 века до нашей эры и поставили здесь несколько гарнизонов, укомплектованных плохо оснащенными солдатами. Но их реальное влияние вряд ли было сильным. В 1887 году египетская крестьянка, работавшая в поле возле Тель-эль-Амарны, в районе Тель-эль-Амарны находятся руины древнеегипетского города Ахитотон, который был столицей во время правления фараона Эхнатона. Наткнулась на так называемые «письма Эль-Амарны» – глиняные таблички, относящиеся к XIV веку до нашей эры, периоду правления Эхнатона Аменхотепа IV. Они являются копиями дипломатической переписки фараона с Вавилонией, Ассирией и другими державами. Также в архиве имелись послания, которыми повелитель Египта обменивался с лояльными царьками и наместниками в Ханаане. Среди них был некто Абдихеба. Он жаловался на грабежи злобных соседей и кочевников Хабиру, а также умолял прислать лучников для защиты своих жалких владений. Абдихеба именовал веренный ему город, точнее небольшую горную твердыню, Урусалимом и столицей земли Иерусалимской, имя которой Бейт Шульмани – Дом Благоденствия. Послания Абдихебы, первые дошедшие до нас слова жителя Иерусалима, выражают ужас, охвативший одинокого ничтожного человека на фоне древнего хаоса. Наместник величал фараона моим господином, моим богом, моим солнцем, а себя его верным слугой и грязью у его ног. «Пусть царь знает, что все земли находятся в мире друг с другом, но я нахожусь в состоянии войны», — писал Абдихеба, взывая к покровителю. Эти слова станут пророческими. Спустя века Иерусалим по-прежнему будет пребывать в эпицентре конфликта, а битва за него растянется на тысячелетия». Абдихеба отправил Эхнатону шесть писем, но неизвестно, как фараон отреагировал на них. Незадачливый наместник затерялся в водовороте истории. Много позже, на рубеже VIII-VII веков до нашей эры, Иерусалим Урсалимму упомянул о сирийский монах Синахирип в подробном рассказе о своей военной экспедиции в Палестину. Палестина – историческая область на Ближнем Востоке, охватывает территорию современных сектора Газа, Израиля, Голландских высот, западного берега реки Иордан и Иордании, а также отчасти Ливана и Сирии. Шестигранную глиняную призму с этим свидетельством обнаружили при раскопках Ниневии в XIX веке. По словам Синахириба, ему не подчинился Языкия, царь Иудей, и месть грозного владыки Ассирии была страшна. Он обстрелял вражеские города и взял их приступом при помощи осадных машин, увел тысячи рабов, а также лошадей, мулов, ослов, верблюдов, быков и овец без числа. Языкию тоже постигла печальная участь. «Его самого заключил я как птицу в клетке в Урсалиму, его царском городе», — вспоминал Синахирип. В набатейских записях встречается арамейская форма топонима «Урсалем», в мандейских «Урашалем», в сирийских «Уришлем», в арабских «Урсалиму». Таким образом, на протяжении двух тысяч лет в текстах на разных языках Иерусалим постоянно фигурирует под названием, означающим город Шалим, город Салима, Салима, или город мира и совершенства. Различные лингвистические адаптации этого топонима известны задолго до вторжения евреев в Ханаан. Существует очевидная связь между словом «Иерусалим» и наименованием библейского города Салим, где правил Мелхиседек, священник Бога Всевышнего, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Послание к евреям, глава 7, стих 1 и 2. Археологические артефакты данного периода, определяемого как ранний бронзовый век, третье тысячелетие до нашей эры, включают глиняную посуду, найденную в юго-восточном отроге Иерусалима. При раскопках также были обнаружены остатки восточной стены и башенного укрепления у городских ворот, относящиеся к более позднему среднему бронзовому веку, периоду ветхозаветных патриархов, родоначальников человечества. Первым из них был Авраам в исламе Ибрахим потомок Адама, первого человека, сотворенного Богом. От Авраама, по легендам, произошли евреи, арабы и другие народы, а из монотеистической традиции этого патриарха берут начало авраамические религии, иудаизм, христианство и ислам. Библия дает нам скудные подробности о людях и событиях той эпохи. Согласно Ветхому Завету, Мелхиседек встречался с Авраамом и благословил его жизнь патриарха изобиловала славными делами и великими свершениями но на его долю выпало и мучительное испытание господь послал старика в землю моря вместо которое в иудаизме и христианстве отождествляется с храмовой горой в иерусалиме в исламе горой где должно было произойти жертвоприношение исхака исаака сына ибрахима авраама считается гора в долине мина около мекки Отсюда, по легенде, началось сотворение мира. Впоследствии Иаков, внук Авраама, видел здесь чудесный сон о лестнице, по которой восходили и сходили ангелы, а наверху стоял бог. Наконец, спустя столетия, Соломон построил на храмовой горе самое святое здание в Израильском царстве, знаменитый первый храм. Все это случится потом, но во времена Авраама моря уже считалась священной. Искупительная драма, принесение Авраамом в жертву сына Исаака, развернулась там, где на протяжении веков горели жертвенные костры и проливалась кровь людей и животных. «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе», — гласит книга Бытия. В библейском повествовании есть трогательное уточнение. «Сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Сам Господь знал масштабы испытания. И Аврааму надлежало вынести его во имя преданности Творцу. В данном контексте встреча патриарха с царем Мелхиседеком приобретает глубокий смысл. Авраам и Мелхиседек виделись в долине Шави, что ныне долина царская. Бытие, глава 14, стих 17 где сливаются долины Кедрон, Терапион и Енома, Хеном. Мелхиседек правил в Салиме, позже нареченном Иерусалимом. Древний израильский псалмопевец использовал эти слова как синонимы. И было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе. Псалом, глава 75, стих 3. «Вероятно, Мелхиседек являл собой прообраз Спасителя, ибо без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Послание к евреям, глава 7, стих 3. Иисус Христос тоже принадлежал к царскому роду. Если бы в годы его земной жизни Палестина не находилась под римским господством, он мог бы занять Иерусалимский престол. Имя Мелхиседек от древнееврейского Малкицедек, царь справедливости, свидетельствует о том, как мудрый его носитель распоряжался властью по отношению к подданным. Иисус же открыл путь к спасению для всего человечества. Кроме того, Мелхиседек был одновременно царем и первосвященником. Следовательно, священство Бога осуществлялось в Иерусалиме за тысячу лет до того, как Давид установил священнические чины, а Соломон построил храм. Гора моря храмовая гора, из древли имела сакральный статус. По одной из версий, ее название переводится с древнееврейского как место, где узрят Господа. В Библии моря перекресток прошлого, настоящего и будущего. Жертвы, приносимые здесь веками, предвещали великую жертву, которая свершится на Голгофе. Авраам и Исаак добирались до Марии три дня. На второй день они миновали ту часть западного берега реки Иордан, где вырастет город Эль-Халиль, Хеврон. Слово Эль-Халиль по-арабски означает «друг», имеется в виду, что Авраам наречен другом Божьим. Послание Иакова, глава 20, стих 23. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Бытие, глава 22, стих 4. Гору Мариа и сегодня можно заметить с южного отрезка пути патриархов. Дорога патриархов – древний маршрут, пересекающий часть исторической Палестины. Проходит от Мегидда и Асора, тель на юг, до Версавии, Батшевы, через Сихем, Шхем, Наблус, Вифиль, Иерусалим, Ефраф, Вифлием и Хеврон, Эль-Халиль. Согласно библейским повествованиям, по этому маршруту путешествовали патриархи Авраам, Исаак и Иаков. Авраам возложил дрова на Исаака, чтобы тот отнес их к месту своей смерти. Бытие, глава 22, стих 6. Иисус тоже нес деревянный крест на Голгофу. Ничего не подозревая, Исаак задал отцу душераздирающий вопрос. «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Бытие, глава 22, стих 7. Старик ответил. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Бытие, глава 22, стих 8. Жертва приношения Авраама определила аналогичный иудейский ритуал в первом храме, который построил в Иерусалиме царь Соломон. Ягненок был предложен отдельными людьми и всем еврейским народом как символ искупления грехов. Агнец подлежал закланию на северной стороне храмового жертвенника. Левит, глава 1, стих 11. Голгофа, место распятия Иисуса Христа, находилось на северной стороне хребта моря. Главный праздник в иудаизме – Йом-Кипур, день покаяния и отпущения грехов. Для этого дня существовал особый ритуал, описанный в Ветхом Завете. Левит, глава 16. В храм приводили жертвенный скот, овна во всесожжение, тельца и двух козлов. Первосвященник бросал жребия, и по его жребию одного из козлов закалывали вместе с тельцом, их кровью освящали скинию, а туши уносили прочь и сжигали. На другого козла первосвященник символически возлагал грехи всего еврейского народа, и его уводили в пустыню. Левит, глава 16, стих 20-22. Тем самым обрекая животное на мучительную смерть. Отсюда выражение «козел отпущения». Придя в указанное Богом место, Авраам устроил жертвенник, положил на него дрова и связал Исаака. Бытие, глава 22, стих 9. Иисус тоже был привязан к кресту. Вероятно, уже наступил вечер, ибо впоследствии ритуал храма предусматривал заклание ягнят во второй половине дня. Завершив все приготовления, простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. «Бытие», глава 22, стих 10. «Но ангел Господень воззвал к нему с небес и остановил жертвоприношение». «Бытие», глава 22, стих 11. «Патриарх выдержал испытание, доказав, что не пожалеет для Бога даже собственного ребенка. Точно так же Бог на Голгофе пожертвовал своим сыном ради спасения людей». Ветхозаветная драма Авраама и Исаака разыгралась менее чем в километре от того места, где на кресте будет страдать Иисус. Жертвенники на горе Мариа стояли испокон веков, а все жертвы являлись прообразом великой жертвы еще за две тысячи лет до Рождества Христова. Древнее пророчество и сакральная символика всегда проходят полный круг в истории, поэтому для евреев сооружение Иерусалимского храма было лишь вопросом времени.